Глава сорок третья. Государственная необходимость. Вот что, Ардов, подвел итог оберполицмейстер, выслушав на следующее утро в своем кабинете все подробности. Необходимо оставить эту историю в тайне. Тем более, что главного злоумышленника мы так и не изловили. А без него поди объясни, кто там чего замышлял. Уж больно мудрено у вас наверчено. Илья Алексеевич не исключал подобного поворота, поэтому почтительно замолчал, не выказывая никакого удивления. «Смерть артиста пусть останется самоубийством, гибель Остроцкого несчастным случаем», — принялся размышлять вслух сановник. «А об этом вашем каторжанине никто и не вспомнит». «Разве мы не потакаем злу, скрывая правду?» — все же позволил себе усомниться Ардов. Август Рейнгольдович внимательно посмотрел на молодого человека, желая понять, чего в его словах больше — наивного прекраснодушия или скрытого сарказма. — Таковы государственные интересы, — наставительно сказал он. Ардов молчал. — Вы что же, желаете отправить Костоглота за решетку? — перешел в наступление Райзнер. — Он, конечно, никого не убивал, — ответил Илья Алексеевич. Но все-таки его финансовые махинации привели к существенному ущербу. «Нет!» — невозмутимо отозвался Райзнер. «Вы вовремя разгадали нечистоплодный замысел. Выплаты из казны еще не произведены. Ущерб государству удалось предотвратить. Так что, честно говоря, тут и предмета нет для преследования. Ну, допустили счетоводы ошибку. Уж поверьте!» У Костоглота они такую разделку примут, что впредь сто раз проверят, прежде чем бумаги начальству на стол нести». Оберполицмейстер взял Ардова за плечи и слегка сжал в знак дружеского расположения. Ардов молчал. «Не хотите же вы, чтобы отец Варвары Андреевны оказался в тюрьме?» Приемчик был цинический. Райзнер прекрасно понимал, какое чувство вызовет у Ардова употребление темы родительства. «Да и не Костоглот там был закоперщиком», — продолжил он мягкую атаку. «Говорю же вам, всю интригу с этими махинациями Остроцкий сплел. Вы совершенно точно установили. Был подвержен нездоровому влечению к игре, жил непосредством, попал в кабалу к кредиторам». Оберполицмейстер почувствовал, что, пожалуй, все-таки перегнул палку, выгораживая главу железнодорожного общества. Сделав круг по кабинету, он опять подошел к Ардову и взглянул ему в глаза. — Не беспокойтесь, Илья Алексеевич, — доверительно, с особым чувством сказал он, словно открывая тайну. — Я позабочусь, чтобы на место этого негодяя в министерство пришел честный, неподкупный исполнитель. который не даст себя провести нечистым на руку дельцам». Илья Алексеевич кивнул и направился к выходу. «И вот еще что...» — слегка возвысил голос хозяин кабинета, когда чиновник сыскного отделения уже взялся за ручку двери. «Ардов, вы не хотели бы перейти на службу в мою канцелярию? У меня есть для вас хорошее местечко. Пора, так сказать, переходить на новый уровень». «Нет». «Почему?» «Я не разбираюсь в государственных необходимостях, ваше превосходительство». «Как знаете».